Глава одиннадцатая. Возвращение к жизни. Работа над проектом коттеджного посёлка полностью меня поглотила. Каждый дом — это отдельная история, отдельный характер. Я целыми днями подбираю мебель, ткани, светильники, вечерами до поздней ночи рисую эскизы. Сергей звонит каждый день. Сначала по делу, обсудить концепцию, согласовать бюджет, уточнить детали. Но постепенно разговоры становятся длиннее и более личными. «Как продвигается работа над первым домом?» — спрашивает он во время очередного вечернего звонка. «Отлично. Завтра привезут мебель для гостиной. Через неделю всё будет готово к фотосессии. Вы невероятно быстро работаете. Просто я точно знаю, чего хочу. Когда есть чёткое представление о том, чего ты хочешь, всё идёт легко». А в жизни у вас тоже есть чёткое представление о том, чего вы хотите. Что вы имеете в виду? Вопрос застаёт меня врасплох. Ну, планы на будущее, мечты. Чего вы хотите от жизни сейчас, после всех перемен? Я задумываюсь, действительно, чего я хочу. Полгода назад я не могла представить свою жизнь без Саши, а теперь не могу представить возвращение в прошлое. Хочу добиться успеха. Хочу, чтобы меня уважали как профессионала. Хочу строить карьеру, которой могу гордиться. А личная жизнь? Не знаю, пока не думала об этом. Может, стоит подумать. Сергей, мы же договорились, только работа. Договорились. Но я не робот, Виктория, и вы тоже не робот. После этого разговора я долго не могу уснуть. Сергей прав, я действительно не робот. И в последние недели я всё чаще замечаю, как учащается моё сердцебиение, когда он звонит. Как я невольно улыбаюсь, услышав его голос. Как я расстраиваюсь, когда встречи откладываются. Но это же неправильно. Я только что вышла из токсичных отношений, где меня унижали и обманывали. Разве можно так быстро довериться новому человеку? Через неделю мы встречаемся в первом готовом коттедже, Я приезжаю пораньше, чтобы всё проверить. Расставляю последние декоративные элементы, поправляю подушки на диване, зажигаю ароматические свечи. Дом получился тёплым, уютным, живым. Светлая гостиная с большим камином, кухня с мраморными столешницами, спальни в спокойных тонах. Это дом, в котором хочется жить. Вау! Слышу за спиной голос Сергея, поворачиваюсь. Он стоит в дверях и восхищённо смотрит на интерьер. «Виктория, это потрясающе. Вы создали не просто красивый интерьер. Вы создали дом». «Спасибо. Я старалась представить, какая семья будет здесь жить, что им нужно для счастья». «А что нужно для счастья?» «Уют, функциональность и ощущение, что ты дома, что ты можешь расслабиться и быть собой». Сергей медленно обходит комнаты, трогает ткани, проверяет, как открываются шкафы, садится в кресло, «Знаете, что меня поражает больше всего?» — говорит он, возвращаясь в гостиную. «Вы думаете о людях, которые будут здесь жить, не просто создаете картинку для фотографий». «А разве может быть иначе?» и «Ещё как может. Большинство дизайнеров делают красиво, но неудобно, а вы делаете и красиво, и функционально». «Может, потому что я сама мать. Знаю, как важно, чтобы в доме было не только красиво, но и практично». А может, потому что вы просто талантливая женщина. Подходит ближе, и я чувствую, как учащается пульс. Виктория, можно задать личный вопрос? Можно попробовать. Вы действительно не готовы к новым отношениям? Или просто боитесь? Вопрос попадает в точку. Конечно, я боюсь. Боюсь повторить ошибки, боюсь снова довериться и снова быть преданной. И то, и другое. Отвечаю честно. Сергей, понимаете, мой брак был ложью. Двадцать лет лжи. Как после этого поверить кому-то новому? Понимаю. У меня тоже был не самый простой развод. Три года назад жена заявила, что я скучный, предсказуемый, и что с другим мужчиной она бы жила ярче. Через месяц она уже встречалась с моим бывшим партнёром по бизнесу. Больно было? Очень. Особенно предательство того, кого считал другом. Но знаете, что я понял? Их измена — это их проблемы, а не мои недостатки. Легко говорить. Трудно принять. Но это правда. Виктория, ваш муж изменял не потому, что вы плохая жена. Он изменял, потому что сам несостоятельен, как человек. Слова Сергея теплом разливаются в груди. Именно это я и хотела услышать все эти месяцы. Спасибо. Тихо говорю я. За что? За то, что не жалеете. Я устала от жалости окружающих. Все смотрят на меня, как на бедную брошенную женщину. А я вижу сильную, талантливую, красивую женщину, которая прошла через трудности и стала только лучше. Он стоит так близко, что я чувствую запах его одеколона. Дорогого, ненавязчивого, мужского. Сергей. Да. «Мне нужно время. Я не могу просто взять и начать новые отношения». «Сколько времени вам нужно?» «Не знаю. Может, месяц, может, полгода». «Хорошо. Я подожду». «А если не стоит ждать? Если я так и не буду готова?» «Тогда хотя бы попытайтесь. Виктория, я не прошу вас выйти за меня замуж завтра. Просто хочу узнать вас получше». Встречаться, разговаривать, проводить время вместе. Но у нас рабочие отношения, которые не мешают нам быть друзьями. Или больше, если вы же хотите Смотрю в его серые глаза и вижу искренность. Этот человек не играет, не манипулирует. Он просто открыто говорит о своих чувствах. Давайте попробуем. Говорю я неожиданно для себя. Но медленно, очень медленно. Как медленно угодно. Улыбается Сергей. И тут происходит то, чего я не ожидала. Он наклоняется и целует меня. Мягко, осторожно, давая возможность отстраниться. Но я не отстраняюсь. Наоборот, отвечаю на поцелуй. Этот поцелуй не похож на те, что были с Сашей последние годы. Дежурные, холодные, без эмоций. Этот поцелуй настоящий, живой. Когда мы отстраняемся, я чувствую, как дрожат колени. «Это было...» «Начинаю я». «Правильно», — заканчивает Сергей. «Это было правильно». В этот момент в дверь звонят. Фотограф пришёл снимать интерьер для рекламных материалов. «Продолжение следует?» — тихо спрашивает Сергей. «Посмотрим». Отвечаю я, но внутри уже знаю, продолжение будет. Обязательно будет. Вечером дома я просматриваю фотографии первого готового дома. Получилось действительно хорошо, но мысли не о работе. «Ну что, как прошла встреча с твоим бизнесменом?» Звонит Сима. «Откуда ты знаешь про встречу?» «Вика, ты забыла отключить геолокацию. Вижу, ты весь день провела в Подмосковье». «Да, мы осматривали готовый дом». «И?» «И он меня поцеловал». «Что?» — Сима чуть ли не визжит от восторга. «Рассказывай немедленно все подробности!» «Сима, это же неправильно. Мы вместе работаем». «Ну и что? Куча пар познакомилась на работе. Главное, что ты почувствовала?» «Почувствовала?» «Задумываюсь. Почувствовала, что снова живая, что мое сердце способно биться чаще, что я снова могу доверять». «Вот и отлично!» «Викуша, ты заслуживаешь счастья!» Но так быстро. Прошло всего полгода. «А что, есть какие-то правила? Обязателен год траура после развода? Викуль, если мужчина хороший, зачем ждать?» «А вдруг он не такой, каким кажется?» «А вдруг именно такой? Вика, я понимаю твои страхи, но нельзя же бояться всю жизнь. Рискни, дай себе шанс на новое счастье». После разговора с Симой я долго сижу у окна и думаю. Рискнуть, дать себе шанс, звучит просто, но страшно. С другой стороны, что я теряю? Саша уже разрушил всё, что мог. Мне некуда падать, я уже на дне. Значит, могу только подниматься. И, может быть, Сергей — это тот человек, который поможет мне подняться. Не спасёт, я не принцесса, ожидающая принца, но поддержит, пока я учусь ходить по новой жизни. Пишу ему сообщение. «Спасибо за сегодня, за работу, за разговор, за поцелуй. Я правда хочу попробовать, но медленно». Ответ приходит почти сразу. «Будем двигаться со скоростью улитки, если нужно. Главное — двигаться в правильном направлении». Я улыбаюсь и понимаю, да, это правильное направление. Впервые за долгие годы я иду туда, куда хочу, а не туда, куда меня тянут.